Я злой лорд Межгалактической Империи. Том 6. Автор – Мусима Йому. Перевод – Куроя Юша. Озвучил – Эурон. Глава 104. проок Межзвездное государство, известное как Империя Аугрант. Возможно ли основать межзвездное государство с аристократическим строем, ведомое Императором? Кто-то может задать такой вопрос, но он должен звучать наоборот. Учитывая размах межзвездного государства, одному правителю просто невозможно совсем управиться. Если принимать в расчет масштабы территории, лучше предоставить их управление кому-нибудь другому. Таким образом, и была возвращена система аристократии. В прошлом для этого могли возникнуть еще какие-то причины, но меня это волнует в последнюю очередь. Что важнее – Я, Леом Сера Банфилд, граф в огромной империи, который управляет множеством планет. Все, что находится в моих владениях, мое, включая и жизнь населения, согласны со мной? Я вернулся в свои территории, и сейчас в гостиной передо мной очаровательная женщина. Высокая эльфийка с характерными для них ушами и в их народном наряде. Тоненькое белое и красивое платье подчеркивало ее фигуру. Также она украшена и расписана своеобразной манере. У Лефики безупречная белая кожа и голубые глаза. На самом деле, она столь красива, что не кажется настоящей. Честно говоря, этот этого воротит. По бокам от нее стоят еще два таких же высоких эльфа. Они выступают в качестве охраны и смотрят на сидящего на диване меня. На первый взгляд может показаться, что они относятся ко мне с почтением но наверняка про себя смотрят на меня свысока. Считается, что у эльфов большая продолжительность жизни, но в этой вселенной люди живут свыше 500 лет. Эльфы со своими тремястами годами здесь относятся к растам с короткой жизнью. Вдобавок, они не столь многочисленны, как люди, поэтому у них низкое положение в обществе. Тем не менее, они ведут себя высокомерно с людьми, поскольку убеждены в своей красоте и том, что они везде желанны. Многие люди действительно по-прежнему очарованы эльфами. Установившееся мнение гласит, что здесь роль играет не только внешняя красота, но и обаяние магической природы. Эльфы – загадочные существа даже в этом мире. Однако мне все это по боку. Причина моего нахального поведения кроется в том, что я нахожусь в своих владениях, и они требуют вернуть им одну из моих планет. эльфийка передо мной относится к особому подвиду с названием «Высший эльф» и она считается знатью среди эльфов. Отсюда и некое высокомерное отношение ко мне. Мыслите, как аристократ, однако планета в вашем распоряжении является древней родиной наших предков. Это та, которая пустышь без единого клачка зелени? Здорово вы придумали, когда я после стольких трудов вернул на нее растительность, просите ее обратно. Вот уж не думал, что эльфы такие бесстыжие. После моей провокации оба рыцаря прищурились. Однако сама королева эльфов оставалась покойной. Наш родной мир восстал из пепла. Уверена, сама вселенная желает, чтобы мы вернулись в него и процветали. Я слышал, на восстановленной планете есть мировое древо. Вам должно быть трудно за ним ухаживать, не так ли? Мировое древо – священное растение, которое производит эликсиры. Однако считается, что люди не способны за ним ухаживать. Если появится постоянный источник эликсиров, то это действительно здорово скажется на моей территории. Но меня это на данный момент не интересует. Если я захочу эликсиров, то могу просто поохотиться на пиратов. После победы над ними, их имущество по праву мое. Обломки я могу с помощью алхимической коробочки превратить в полезные ресурсы. А души пиратов, благодаря устройству планетарного развития, преобразовать в эликсиры. Обгладывать даже кости? Я злой лорд который будет обгладывать даже души. Пираты для меня – ходячий кошелек. Они любезно ходят и грабят для меня сокровища, чтобы я потом забрал их вместе с жизнями пиратов. Пока существуют пираты, у меня не могут возникнуть проблемы. И все же обладание мировым древом добавляет лорда престижа. Общаясь с другими аристократами, можно похвастаться наличием мирового древа в своих владениях. Идея держать эльфа возле себя для имиджа не так уж и плоха. Ну, ладно, я поразмышляю над этим. Если согласитесь работать на меня, можно и позволить вам остаться. Эльфы после моего надменного заявления улыбнулись и направили на меня намерение убить. но ну, не то чтобы им было это по силам. Слушавшая наш разговор о магии оповестила меня о следующих посетителях. Хозяин, вот-вот прибудут следующие гости. Многовато их сегодня. Беседы на эту тему с самого утра проходили уже десятки раз. После моего возвращения в имение посетители так и ломятся. Эльфы покинули гостиную. Покинув гостиную, королева эльфов нахмурилась. Как смеет этот человеческий сопляк? Он вел себя нахально до самого конца, несмотря на то, что моложе ее. Королева была раздражена тем, что Лиам не бросался к ней в ноги из-за красоты. Все люди, включая аристократов, с кем она имела дело, были рады просто видеть её. Однако на Лиама это не сработало. Одна из охранниц заговорила с ней. «И всё же планета с мировым древом слишком ценна. Мы обязаны заполучить её». «Ты права. Наш народ будет процветать, пока есть эликсиры. Даже если выжмем из мирового древа всё» до последней капли, то будем обеспечены на несколько веков. Эльфы действительно способны ухаживать за мировым древом, но под их началом они живут по несколько веков, когда должны жить десятки тысяч лет. Эльфы процветают, выжимая из мирового древа все соки, вплоть до уничтожения планеты. Таких эльфов немало, но они и презираемы другими эльфами, которые относятся к своим обязанностям по защите мирового древа как следует. После создания людьми межзвездных государств, когда-то превозносимые эльфы стали считаться меньшинством. Они не могли примириться с этим, пока они шли по коридору, им на встречу шла следующая пара гостей, состоящая из крупного и маленького мужчин. Разница в их росте весьма велика. Короткий мужчина ростом примерно в 120 сантиметров, а вот высокий достигал двух метров. Они оба одеты в костюмы, но их внешний вид так нелеп, что королева не сдержалась смешка. Короткий мужчина является гоблином, а высокий – орком. С точки зрения людей, они уродливы по сравнению с эльфами. Когда они проходили мимо эльфов, при взгляде на королеву, на их лицах отразилась досада. В этой вселенной у эльфов, гоблинов и орков общие предки. Эльфы эволюционировали в красивую расу, а гоблины и орки – нет. Обе эти расы тоже считаются меньшинством. Королева эльфов догадалась, зачем они здесь. «Похоже, вы хотите получить планету с мировым древом, но немного опоздали. Граф непременно выберет нас. Безобразным существам вроде вас суждено вечно скитаться по космосу». Гоблины и орки способны ухаживать за мировым древом, однако из-за уродства их часто прогоняют с родных земель. Всему виной эльфы которые подначивают людей и вынуждают прогонять обе расы, отбирая их планеты. Также аристократия предпочитает держать у себя эльфов, а не их, даже если ценой станет увядание мирового древа. Люди не знают, да и не проверяют, что в гибели мировых древ повинны эльфы. К тому же свою роль играет существование эльфов, которые со всей серьезностью относятся к своим обязанностям по ухаживанию за мировым древом. Прибывшие для встречи с Лиамом гоблин и орк из всех народов, которые выдворили в космос их родных планет эльфы. Им тяжело жить на планетах без мирового древа, поэтому в своих скитаниях они ищут подходящий мир. Гоблин, по всей видимости, догадался, что на уме у королевы и ее рыцарей. «Одно то, что вы хотите погубить священное мировое древо, а вместе с ним и планету, ужасно, Гобу. А это еще и дом для нас гоблинов и орков, Гобу». Эта самая планета случайно казалась домом их предков, и на нем росло прекраснейшее мировое древо из всех каких-либо видов во вселенной. И погубили его эльфы. Орк тоже громко возразил. «Сколько вы уже погубили мировых древ и планет? Сколько еще нужно жизни, чтобы вы наконец остались довольными?» Королева эльфов лишь ухмыльнулась от их серьезности. «И что с того? Так мы, эльфы, живем». «Мировые древа, планеты и вся жизнь на них служат для нас, источником питания. Как бы вы здесь ни старались, эта планета уже наша. Никто из людей все равно никогда не поймет истинной ценности мировых древ. Этот сопляк непременно выберет нас». Несмотря на ее слова, Гоблин все равно испытывал надежды по отношению к Лиаму. «По слухам, граф Банфилд добродетельный правитель Гобу. Уверен, он все поймет, если как следует объяснить Гобу». Королева эльфов неустрашимо улыбнулась. «Добродетельный правитель, этот сопляк всего лишь очередной человек, который точно выберет красивых эльфов вместо уродливых существ вроде вас». Да, так устроена эта вселенная. Однако они кое-что так и не поняли. Лиам Серабанфиуд стремится стать «звым правителем». Прибыли гоблины и орк. Я знал, что они здесь существуют, но встречая их впервые. Эта встреча меня выдорожит больше, чем встреча с эльфами. Достопочтенный граф, прошу позвольте нам заняться уходом за мировым древом. На самом деле, мировые древа... Орк принялся в мельчайших подробностях объяснять, что истинным назначением мирового древа является не производство эликсиров. Что-то там о важности самого их существования... Короче говоря, какая-то духовная ценность. В общем, меня это всё равно не волнует. А вот самих гоблинах и орках я заинтересован. Не лучше ли они подойдут образу подручных злого лорда, нежели эльфы? Не нравятся мне эти надменные эльфы. Если кого и нанимать, то этих ребят. От них и так будет веять чувством, что я злодей. Да и вообще, красавицы смогу набрать сколько угодно, а вот гоблинов и орков найти проблематично. Ведь их не так много на свете. Я думал, гоблины и орки довольно многочисленные расы, но в реальности это оказалось не так. Как бы то ни было, мировое древо мне нужно только для показухи. Если за ним нужно ухаживать, то пусть лучше этим занимаются они. Гоблин отчаянно пытался меня убедить. Достопочтенный граф, мы не будем жалеть ради вас сил, Гобу. Прошу, спасите наши народы, Гобу! Не будете жалеть сил, говоришь? «А мне нравится. Гоблин и лорк резко выпрямились». «Гоба?» «Эх!» «Судя по тому, как они удивлены, многого они не ожидали. полагая они думали, что я выберу эльфов. Эльфов я могу заполучить в любой момент. К тому же, не такой плохой идеей будет приказывать этим ребятам ловить эльфов, как в тех додиньсях». «От этой мысли так и веет злодейством». Помню, Матши по работе обожал такие донзинти и рассказывал, что злые лорды вытворяют с элифами. Гоблины и орки в них являются неотъемлемой частью. Я предоставлю вам планету с мировым древом. Отныне вы работаете на меня. как конечно а что нам делать? Орк ответил не раздумывая, но, похоже, он понятия не имеет, что входит в их задачи. А вот это вот проблема... Я не знаю, чем они должны заниматься, и в курсе о них только понаслышке. На самом деле, я почти не слушал эти разговоры о дадинси Прости, младший, кто ж знал. Я сообщу, когда вы будете нужны, а пока занимайтесь мировым древом и хорошо растите его. К-конечно, Гобу! Ну, а у меня в уводениях великолепное мировое древо. Я хочу лишь вот так вот хвастаться. Я позову их, когда что-нибудь придумаю. Брайан. Больно. Решение принято правильно, но и вымысли, приведшие к нему, просто больно.